Глава 2. Йоркширский потрошитель После появления лаборатории в Харагейте и Нью-Касле в 1977 году я перевелась в новую лабораторию ЭКС, организованную в Уэтерби, где мы работали совместно с полицией Нортумбрии, Дарема, Кливленда, Хамберсайда, Западного, Северного и Южного Йоркшира. Несколько месяцев спустя меня повысили до старшего эксперта-криминалиста, и я начала посещать места преступлений. В 70-х не было ДНК-экспертизы, а по группе крови точно идентифицировать человека куда сложнее, поэтому в качестве доказательства она использовалась лишь в определенных случаях. Таким образом, расследование во многом основывалось на изучении отпечатков пальцев, которые так сложилось исторически, обычно снимали полицейские, а также на других уликах и инструментах из базового арсенала криминалиста. Среди них... Волосы и волокна тканей, фрагменты краски и стекла, следы от обуви и техники, запрещенные наркотические вещества и яды, их следы в жидкостях и на тканях тела, баллистическая экспертиза, сравнение почерка. На своем первом месте преступления на лесном складе в Хаддерсфильде, той самой морозной февральской ночью 78 -го года, я искала все, что могло бы подсказать, что именно здесь случилось, либо помочь идентифицировать убийцу отпечатки шин, обуви или, например, следы волочения, любые фрагменты одежды, волосы, следы спермы, использованный презерватив или сигаретный окурок. К моменту, когда мы с начальником прибыли на место, полиция уже провела там какое-то время. Сориентировавшись, мы приняли участие в поиске улик, а затем отправились в морг осмотреть тело жертвы. Её уже опознали. Это была 18-летняя Хелен Ридка. Прежде я никогда не видела трупов, поэтому нервничала по поводу своей возможной инстинктивной реакции. Когда я зашла в ярко освещенное помещение с вычищенными стальными столами, мне в нос ударил специфический запах дезинфицирующего средства и других реагентов. В то время мы везде ходили в повседневной одежде. Лишь какое-то время спустя выдавать каждому халаты, как в больнице, стало общепринятой практикой, по крайней мере в некоторых лабораториях. Тот вечер стал первым из многих, когда я приходила домой после посещения морга, стягивала с себя одежду и сразу бросала её в стиральную машину, чтобы избавиться от этого запаха. После смерти кровь под действием силы тяжести скапливается в нижней части тела, а верхняя его часть оказывается обескровленной. Зная это, я не была удивлена восковой бледностью кожи Хелен Ридка, которая придавала ей сюрреалистичный вид. Меня удивило другое. Я не ожидала, что человек столь жестоко убитый будет выглядеть таким умиротворённым. Возможно, дело было в многочисленных романах Агаты Кристи, прочитанных мной в юности. Я представляла, что все жертвы будут выглядеть измученными или удивлёнными, чего по медицинским причинам на самом деле никогда не наблюдается. Хелен явно была привлекательной девушкой, и именно осознание её реальности, того, что она была чьей-то дочерью, сестрой, другом, позволило мне сосредоточиться на работе. Обсудив с судмедэкспертом, выполнившим вскрытие, случившееся с ней, я принялась наблюдать, как он детально рассматривает её раны, чтобы попытаться понять, оружием какого типа и размера они были нанесены. Затем я помогла собрать с поверхности тела все твёрдые частицы, которые могли остаться от нападавшего, и стала искать любые следы, потенциально полезные для следствия. К моменту обнаружения тела Хелен Ритка Полиция подозревала йоркширского потрошителя в убийстве других женщин, главным образом в районе Лидса, Брэдфорда, Галифакса и их пригородах, а также в жестоком нападении еще на нескольких, которых он оставил со смертельно опасными ранениями. Раны Хелен определенно соответствовали его почерку. Он бил своих жертв по голове, порой несколько раз и, как правило, молотком, затем многократно вонзал в них нож или что-то вроде отвертки. Вскоре после смерти Хелен, помощник главного констебля полиции западного Йоркшира, получил ряд писем и аудиозапись от человека, объявившего себя йоркширским потрошителем. Полиция испытывала постоянно растущее давление. Нужно было как можно скорее найти серийного убийцу, который теперь их еще и дразнил. Вместе с тем никаких других явных зацепок у полиции не было. Почти три года расследование находилось в тупике, в то время как йоркширский потрошитель брал на себя ответственность за новые жертвы. На самом деле, в течение этих трех лет полиция неоднократно допрашивала настоящего убийцу. Однако он не подходил под описание разыскиваемого человека — мужчины с сандерлендским акцентом, диалект английского языка. Акцент был у человека, отправлявшего аудиозаписи, который, как оказалось в итоге, водил полицию за нос тогда как подлинного преступника ни в чём не заподозрили. Через 14 месяцев после убийства Хелен Ритка я побывала на втором месте преступления йоркширского потрошителя. Тело очередной девушки было найдено в парке Галифакса. На 19-летнюю Джозефину Уиттакер напали, когда она поздно вечером возвращалась домой. К тому времени, когда её тело обнаружили, было уже светло, наступило утро. Первым делом меня поразило следующее. Открытая поляна, которая была на виду у любого, кто проходил через парк, казалась не совсем подходящим местом для нападения и убийства даже в тёмное время суток. В последующие годы работы, помимо прочего, мне предстояло усвоить, насколько важно максимально тщательно осмотреть место преступления. Отчётливо представив вероятную очередность событий, можно понять, какие возможности с точки зрения криминалистики у тебя имеются, и разработать наиболее эффективную стратегию для проведения анализа. В тот раз решили вернуться на это место ночью. Встав на границы парка, мы рассматривали место преступления оттуда, после чего стало понятно, при включенных вокруг полян и фонарях её центр был практически в полной темноте. Таким образом, для всех, кто находился за пределами её условной окружности, создавался зрительный барьер. Однако убийца Джозефина определённо пошёл на огромный риск, напав на неё на открытой местности. Возможно, это решение было спонтанным. Либо же, если убийцей всё-таки был йоркширский потрошитель, как подозревала полиция, возможно, он начал чувствовать себя неуловимым. В 70-х не было компьютеров или цифровых баз данных, которые могли бы помочь полиции западного Йоркшира в поиске подозреваемых. Всё, что могли полицейские, — это проверять любую зацепку находить новые, например, фиксировать модели и номера автомобилей, замеченных возле мест преступлений, и записывать всю полученную информацию на пронумерованные карточки с перекрёстными ссылками. В ходе этого процесса создавалось огромное, практически неподъёмное количество документации. Полиция была решительно настроена расследовать любую зацепку. Из-за этого мы оказались однажды в странном доме в пригороде Йорка. Подозрение вызвал мужчина, открывший дверь женщинникам и воежору, будучи одетым в бюстгальтер, натянутый поверх футболки. И хотя узкий дом, который мы с коллегами посетили, и выглядел совершенно непримечательным снаружи, внутри мы нашли признаки крайне странной деятельности. Согласно отчету полиции, у убийцы были ожоги специфической формы на обеих сторонах лица и между ногами, а с огнем в этом доме было связано очень многое. Во-первых, нашлось необычайно много спичечных коробков и зажигалок. Во-вторых, арка под потолком была местами обуглена. Далее, в коридоре стояла бочка с растворителем, из которой торчали большие деревянные палки с намотанными на один из концов колготками. На стенах висели картины с изображением горящих или собравшихся вокруг погребального костра людей, причём некоторые из них держали похожие факелы. В запертой комнате были обнаружены женская ночная рубашка и штаны в индийском стиле с пятнами спермы. Здесь явно творилось что-то странное. Это впечатление усиливалось тем, что по всему дому попадались миски с пропитанными кровью тряпками. К тому времени я проработала в ВКС уже почти пять лет, практически каждый день набираясь бесценного опыта и узнавая что-то новое. Я знала, что один из основополагающих принципов любого расследования гласит «Нельзя ничего предполагать, поскольку правда зачастую оказывается фантастичнее вымысла». В этом конкретном случае мы получили наглядную иллюстрацию и понимали, каким бы потенциально инкриминирующим, обвиняющим не казалось увиденное нами в этом доме, этот мужчина явно не был разыскиваемым полицией подозреваемым. Хозяин просто имел нездоровое пристрастие надевать парик с шароварами, а затем поджигать себя. Что касается окровавленных тряпок, он прикладывал их к дёснам. За день до этого мужчина удалил все зубы. Это было первое из множества жилищ сумасшедших, которые мне предстояло увидеть в следующие сорок лет. Пожалуй, чуть ли не более нелепой, чем весь связанный с огнём материал, была оставленная женой этого мужчины прощальная записка, гласившая «С меня достаточно, я ухожу от тебя, ты должен мне три шилинга и четыре пенса». Думаю, с учётом обстоятельств, я бы такой долг простила. Не думаю, что кто-то из нас действительно рассчитывал обнаружить в этом доме что-либо связанное с йоркширским потрошителем, орудие убийства, например, или одежду с пятнами крови. Ничего не указывало на то, что мужчина со столь специфическим фетишем был серийным убийцей. На самом деле не было повода сделать вывод, что он вообще совершил какое-либо преступление, за исключением разве что того, что он подвергал риску жизни и имущества своих соседей каждый раз, когда подносил спичку к одному из самодельных факелов. Вернувшись в лабораторию, мы стали усиленно искать связь между всеми совершенными потрошителем преступлениями. Мы выискивали любые характерные следы, которые могли быть оставлены убийцей. С образцов, взятых с помощью клейкой ленты с тел и одежды жертв, мы собрали сотни тысяч отдельных микроскопических волокон ткани и систематически сравнивали их между собой различными способами в поисках сходства волокон, найденных у разных жертв. Одна из методик сравнения была относительно новой. В то время она называлась микроспектрофотометрией, МСФ путем освещения небольших предметов светом с различной длиной волны, отдельных волокон ткани в данном случае, составлялся график, дающий объективное представление об их цвете. Конечно, полученную картину нужно было тщательно проанализировать. Работа была в полном разгаре к концу следующего года, когда после смерти еще трех женщин к поиску йоркширского потрошителя подключили Рона Аутериджа. К тому времени Рон был директором лаборатории ЭКС в Ноттингеме, а в качестве своего помощника выбрал криминалиста по имени Рассел Стокдейл, впоследствии сыгравшего значительную роль в моей жизни. Расположившись в штаб-квартире полиции в Брэдфорде, Рон и Рассел взялись за систематический анализ всех мест преступления потрошителя и деятельности полиции и криминалистов. Они сопоставили важнейшую информацию по таким основным моментам, как возможное орудие убийства, описание нападавшего выжившими жертвами, а также все улики по каждому из дел, например, следы спермы, отпечатки подошвы и шин. Затем они составили два списка. В первом было перечислено все, что мы знаем о потрошителе, а во втором – все, что мы, как нам кажется, знаем о потрошителе. Помимо того, что это помогло немного привести в порядок всю документацию, которой было завалено расследование, из-за чего было сложно увидеть лес за деревьями. Они помогли таким образом найти новые линии ведения дела. Параллельно с этим Стюар Каинт, в то время директор научно-исследовательского центра ЭКС, задумался о применении одной методики, с которой он познакомился во время войны, занимаясь системами наведения для ВВС Великобритании. Прежде всего, он составил диаграмму с использованием данных о месте и времени всех убийств и нападений, насколько они были известны, к которым, как тогда считалось, был причастен неуловимый серийный убийца. Затем Каэнд рассмотрел такие факторы, как необходимость для убийцы, как можно быстрее добраться до убежища после каждого нападения. Чем раньше происходило нападение, тем дальше, скорее всего, его место было от дома преступника. С помощью этой методики, получившей позже название «географическая экспертиза», Стюарт пришел к заключению, что разыскиваемый мужчина жил где-то между городами Манингем и Бингли в районе Братфорд-Сити. Это заключение стало как минимум одним из факторов, в связи с которыми полиция решила сосредоточиться именно на этом районе, вместо того, к которому их привели полученные письма и аудиозаписи. Какое-то время спустя, в результате отличной работы внимательных полицейских в Братфорде, был арестован 30-летний водитель грузовика по имени Питер Садклифф. Потратив столько времени в отчаянных попытках найти какие-либо улики, полезные для идентификации йоркширского потрошителя, нам с коллегами не терпелось узнать, каким же был Садклифф. Некоторые из нас поступили весьма неожиданно и отправились в Лондон, чтобы понаблюдать за судебным процессом. Думаю, все мы были немного удивлены, насколько непримечательным Садклифф выглядел для человека, все это время внушавшего такой ужас всему северу Англии. Подозреваю впечатление, было бы совершенно иным, повстречаясь он нам где-нибудь в темном переулке, а не на скамье подсудимых. До его поимки каждый раз, когда приходилось в одиночку ехать ночью через Лидс после посещения места преступления или какого-то мероприятия, я неизменно испытывала облегчение, выезжая на открытую местность, откуда до дома оставалось рукой подать. В мае 81 -го года будучи признанным виновным в убийстве 13 женщин и попытке убийства еще семи, Питер Сатклифф был приговорен к минимальному сроку в 30 лет тюремного заключения. По случайному совпадению, примерно 30 лет спустя я стала сотрудничать с очень талантливым полицейским по имени Крис Грег. Он вступил в ряды полиции западного Йоркшира в 1974 году, когда я начала работать в ВКС. Его первым местом преступления, куда он отправился, Тоже стал лесной склад, на котором убили Хелен Ритка, и именно Крис, ставший к тому времени руководителем уголовного розыска западного Йоркшира, в итоге вычислил человека, водившего за нос полицию своими письмами и аудиозаписями. Им оказался Джон Хамбл, он же Версайдский Джек. В 2006 году, будучи найденным с помощью ДНК-экспертизы, Хамбл был приговорен к восьми годам тюрьмы за препятствие правосудию.